Хердал. Древний человек и океан. Москва, издательство Мысль, 1982 год. Содержание. Часть первая. Древние суда и море. Часть вторая. Проблема Атлантики. Часть третья. Проблема Тихого океана. Часть четвертая. Ступеньки на запад из Южной Америки. Конец содержания. Предисловие. Эта книга – не документальная повесть путешественника о его приключениях. В этом смысле она не служит продолжением экспедиции Контики, Акуаку, Ра или Фатухилы. «Древний человек и океан» – сборник ранее публиковавшихся статей и докладов, которые я обработал и объединил здесь в логической последовательности. Первоначальная идея такой композиции родилась у доктора Карла Етмара, профессора археологии Гейдельбергского университета. И в 1975 году он выпустил на немецком языке сборник под названием «Между континентами». Предполагалось – что эта книга поможет ориентироваться всем тем, кто следит за дискуссией о путях миграции человека и о происхождении культур, развернувшейся после плаваний примитивных судов Контики и Ра, которым, вопреки предсказаниям специалистов, удалось пересечь Тихий и Атлантический океаны. Полемика основывалась, по большей части, на ошибочном представлении – Будто руководитель экспедиций на Бальцевом плоту Контики и на папирусных ладьях РА-1 и Ра-2, утверждал, что полинезийцы, включая Маури, произошли от перуанских инков, а инки от Стеки и Майя в свою очередь произошли от строителей пирамид Древнего Египта. Гипотезы такого рода легко опровергаются, и ничего подобного вы не найдете ни в моих документальных повестях, ни в научных монографиях. Такие издания, как «Американские индейцы в Тихом океане», отчеты норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и в Восточную Полинезию, а также «Искусство острова Пасхи» вряд ли известны широкому читателю. В наше время узкой специализации их очень редко читают и цитируют даже многочисленные ученые и псевдоученые, которые делятся с читателями своими суждениями через современные средства массовой информации. Названные тома вполне доступны всякому, кто захочет глубже ознакомиться с кабинетными и полевыми исследованиями, положенными в основу представленных здесь более популярных материалов. Эти материалы взяты из периодических изданий и трудов конгрессов, которые бывает труднее достать не только не специалисту, но и многим представителям соответствующих областей науки. Сборник «Древний человек и океан» отредактирован так, чтобы он легко читался всеми, кому интересны деяния человека в прошлом, когда закладывались основы мореплавания и великих цивилизаций Средиземноморья и Нового Света. Каждая глава предваряется введением, призванным подготовить читателя к последующему тексту. Тур Хейердалг 7 августа 1976 года. Часть 1. Древние суда и море. Бесчисленным оппонентам, чьи возражения сделали меня почитателем древнего человека и другом живого моря, ученым-специалистом, на изысканиях которых всецело основана эта книга, но которые, тем не менее, оставили пробелы, побудившие меня обратиться к древнему человеку за наставлениями в областях, где в наше время нет авторитетных специалистов. Тихоокеанская догма до экспедиции Контики Поскольку у индейцев Южной Америки не было ни судов, ни мореходных навыков, необходимых, чтобы пересечь просторы океана, отделяющие их берега от ближайших полинезийских островов, их никак нельзя считать переносчиками. Питер Бак, видный специалист по Полинезии. Введение в полинезийскую антропологию. Ганалулу, 1945 год. Атлантическая догма до экспедиции Ра. Обширные водные просторы исключали возможность миграции со стороны Атлантики.